Глава вторая Крэмер не зря съехидничал. Вульф терпеть не мог тратить свое драгоценное серое вещество на то, что именовал работой, и за все годы, что я состоял у него на жаловании, как правило, лишь щедрый задаток заставлял его впрячься в работу. Но Вульф отнюдь не бездельник. Да и может ли он бить баклуши, когда на свой доход частного детектива Ему приходится содержать наш старый особняк с оранжереей под крышей, где под присмотром Теодора Хорстмана выращиваются орхидеи, и фрица Бреннера, который готовит лучшие блюда во всем Нью-Йорке, и меня, Арчи Гудвина, который выпрашивает прибавку к жалованию всякий раз, когда приобретает новый костюм и время от времени добивается своего. Как ни крути, но в месяц выходит тысяч десять, а то и больше. Весь январь и первую половину февраля дела шли не так уж успешно, если не считать нескольких мелких случаев, когда наши с Вульфом Ролли сводились к инструктированию сола Пензера, Фреда Даркина и Ори Кеттера, да еще одной заварушки с участием банды похитителей мехов, когда в нас с Фредом стреляли. Потом, когда с того дня, как Крэмер заскочил показать список гению и ушел ни с чем, прошло почти полтора месяца, утром в понедельник позвонил некий Джон Р. Уэлман с просьбой принять его, и я назначил ему на 6 вечера. Он явился на несколько минут раньше. Я провел его в кабинет, усадил в красное кожаное кресло, дожидаться, пока Вульф не спустится из оранжереи, придвинул ему под правую руку маленький столик для удобства. А вдруг посетитель захочет черкануть пару строк, скажем, в чековой книжке. Джон Уэлман был приземист, лысоват, с брюшком и носом-пуговкой, на котором с трудом удерживались очки без оправы. Простой серый костюм и скромная рубашка с галстуком придавали гостю не слишком респектабельный вид. Но он сообщил по телефону, что занимается оптовой торговлей, бакалейными товарами в Пиории, штат Иллинойс. И я успел выяснить состояние его дел в банке. Мы бы не отказались принять от него чек, если до этого дойдет, конечно. При появлении Вульфа уэлман встал и протянул руку. Порой Вульф заставляет себя скрыть свою неприязнь к обмену рукопожатиями с незнакомцами, а иногда и не скрывает ее. На этот раз он свершил над собой насилие, после чего обогнул угол стола и поместил свою тушу весом в одну седьмую тонны в единственное подходящее для него кресло на всем белом свете. Он положил руки на подлокотники, откинулся на спинку кресла и посмотрел на посетителя. "Слушаю, мистер Ройэлман. Я хочу нанять вас", сказал Уэлман. "Для чего? Я хочу, чтобы вы нашли", голос его прервался, а подбородок мелко-мелко задрожал. Уэлман потряс головой, словно отгонял мух. Снял очки, вытер кончиками пальцев уголки глаз и снова нацепил очки, с трудом приладив их на место. — Боюсь, я не очень владею собой, — извинился он. — Я сильно не досыпаю в последнее время и устал. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моей дочери. Вульф метнул на меня быстрый взгляд, и я извлек блокнот и ручку. Уэллман не сводил с Вульфа глаз, а я его не интересовал. «Когда, где и как она умерла?» — спросил его Вульф. «Она погибла под колесами машины в Анкортланд-парке 17 дней назад, в пятницу вечером, 2 февраля». Уэллман взял себя в руки. Я хотел бы рассказать вам о ней. Я слушаю. Мы с женой живем в Пеории, штат Иллинойс. Я открыл там дело больше двадцати лет назад. У нас был единственный ребенок, наша дочь, Джоан. Мы очень... Он вновь замолчал и какое-то время сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Мы... «Очень гордились ею», — продолжил он. «Четыре года назад она окончила с отличием колледж Смит и устроилась на работу в редакционный отдел издательства «Шол энд Ханна». Ею были довольны. Об этом мне сказал сам Шол. В ноябре ей исполнилось 26 Он бессильно всплеснул руками. — Глядя на меня, не подумаешь, что моя дочь может быть красавицей. Но это так. Она была прелестна, моя дочурка, все говорили. И голова у нее была светлая. Из бокового кармана он вынул пухлый конверт. — Сейчас я вам покажу. Он встал и передал конверт Вульфу. — Здесь с десяток самых лучших ее фотографий. Я приготовил их для полиции, но им они не потребовались, а вам, может быть, пригодятся. Взгляните сами. Вульф протянул мне один из снимков, я встал и взял его. Красавицей в истинном смысле слова я бы ее не назвал, но если фото и впрямь походило на оригинал, то Джоан уэлман была довольно интересной девицей подбородок на мой вкус великоват но глаза и лоб и впрямь что надо она была красавицей повторил уэлман и снова замолчал вульф совершенно не выносил когда люди преувеличивают я просил бы вас избегать таких слов как красавица и гордились проворчал он нам нужны только бесстрастные факты «Вы хотите нанять меня, чтобы выяснить, кто сидел за рулем той машины?» «Я просто глупец», — вдруг произнес Уэллман. «Тогда не нанимайте меня». «Я не то имел в виду. Просто я несу всякий вздор вместо того, чтобы изложить вам суть дела. Сейчас». Губы у него снова дрогнули, но он овладел собой. «Вот как было дело». «Две недели назад, в субботу, мы получили телеграмму с извещением о смерти Джан. Мы доехали на машине до Чикаго и оттуда вылетели в Нью-Йорк. Мы видели ее тело. Автомобиль переехал прямо через неё, а на голове, над правым ухом, была большая ссадина. Я говорил с полицейскими, и с врачом, который освидетельствовал тело. Уилман уже полностью взял себя в руки. «Я не верю, что жан могла гулять в столь уединенном районе парка в стороне от главной дороги в такой холодный зимний вечер. И моя жена тоже не верит. И откуда у нее на голове эта ссадина? Не машина же ее ударила?» Врач предполагает, что она ударилась при падении. Но это очень сомнительно. По-моему, он и сам настроен скептически. В полиции меня уверяют, что занимаются нашим делом, но я им не верю. Думаю, они считают это обычным, случайным наездом, и все усилия сосредоточили на поисках машины. Я же убежден, мою дочь убили. Я даже могу назвать имя убийцы. Вот как? Вульф слегка вскинул брови. — Вы сказали об этом полиции? — Конечно. Но они только кивали и заверяли, что занимаются этим. Они ни на шаг не продвинулись, да и не продвинутся. Вот я и решил прийти к вам. — У вас есть доказательства. — Я считаю, что да, а полицейские, видно, нет. Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт. — Джоанн писала домой практически каждую неделю. Он достал из конверта листок бумаги и развернул его. — Это копия, которую я напечатал. Оригинал остался в полиции. Письмо датировано 1 февраля. Я зачитаю только выдержку. Еще хочу вам сказать, что завтра у меня необычное свидание, поскольку теперь... По решению мистера Ханны мы несем личную ответственность за отклонение рукописей, кроме разве что откровенной халтуры, а большинство рукописей таково и являются. Я возвращаю многие произведения авторам вместе с отпечатанной запиской, на которой стоит моя подпись. Так уж у нас заведено. Осенью я возвратила рукопись романа некоему э, бэрду Арчеру, и позабыла даже думать о ней, как вдруг. Вчера мне позвонил в издательство человек, назвался Бердом Арчером и спросил, помню ли я свое сопроводительное послание. И я ответила, что помню. Он спросил, читал ли еще кто-нибудь его рукопись. Я ответила, что нет, и тогда он сделал мне потрясающее предложение. Он сказал, что готов платить 20 долларов в час и, если я соглашусь обсудить с ним роман и внести в рукопись поправки. Как вы на это смотрите? Даже если работа займет всего пять часов, я заработаю лишнюю сотню, хотя она у меня долго не залежится. Ведь вы знаете свою дочь, мои обожаемые любящие родители. Встреча назначена на завтрашний вечер, сразу после работы». Уэллман зашуршал письмом. «Письмо написано...» «Могу я взглянуть?» Глаза Вульфа странно блестели. Видно, что-то в письме Джоан Уэллман его вдохновило, но, получив листок из рук уэлмана он лишь мельком взглянул на него и передал мне. Я внимательно прочитал письмо, стараясь в то же время не упустить ничего важного из разговора. «Письмо написано...» — продолжил уэлман В четверг, 1 февраля. Свидание с этим мужчиной было назначено на следующий вечер, в пятницу, после работы. А ранним утром, в субботу, ее тело нашли на безлюдной аллее в Ван-Кортланд-парке. Разве есть сомнения в том, кто убийца? Вульф откинулся на спинку кресла. — Ничто не указывало на возможность изнасилования? Свидетельств насилия не обнаружили? — Нет. уэлман закрыл глаза и сжал ладони в кулаки. Совладав с чувствами, он открыл глаза. — Ничего подобного не было, никаких следов насилия. — А что говорят в полиции? — Они пытаются разыскать этого Арчера, но не могут. Он как в воду канул. Они говорят, что им не за что ухватиться. Я думаю, вздор. Конечно, им есть за что ухватиться. В издательствах имеются архивы. Он прислал рукопись осенью и получил назад вместе с запиской от вашей дочери. А вот как получил и по какому адресу? «Рукопись отправили по почте, на тот адрес, что он оставил. Почтовое отделение Клинтон Стэшн до востребования. Это на Западной 10-й улице». Уэллман разжал кулаки. «Я не хочу сказать, будто полицейские умыли руки. Быть может, они делают все, что в их силах. Но за 17 дней...» Они не продвинулись ни на шаг, и мне не понравилось, как они разговаривали вчера и сегодня утром. Похоже, они не хотят получить еще одно нераскрытое убийство и предпочитают называть его непредумышленным убийством, то есть надеются свести всё к случайному наезду. Я мало знаком с методами Нью-Йоркской полиции, но, как по-вашему, от них ведь можно такого ожидать? — Вполне возможно, — проворчал Вульф. — Так вы хотите, чтобы я доказал, что вашу дочь убили и нашел убийцу? — Да. уэлман вдруг смешался, открыл был рот и закрыл его. Потом взглянул на меня, затем перевел взгляд на Вульфа. — Мистер Вульф, я признаю, что мной движет... Желание свести счеты. Я понимаю, это грешно и безнравственно. Моя жена и пастор нашего прихода так говорят. На прошлой неделе я был дома, и они мне это сказали. Грешно замысливать мщение. Но вот я здесь и ничего не могу с собой поделать. Пусть даже это случайный наезд. Но полиция все равно не найдет убийцу, а потому я твердо решил, что не вернусь в Пиорию и не возьмусь за дела до тех пор, пока убийца не будет разоблачен и не получит свое. У меня довольно прибыльное дело и собственность кое-какая имеется, но я согласен разориться и умереть нищим, лишь бы найти подлого негодяя, который убил мою дочь». «Быть может, не стоит так говорить. Все же я вас не слишком хорошо знаю, разве что по репутации. Вы можете отказаться работать на человека с такими греховными помыслами. Но я не хотел кривить душой». Уэлман снял очки и принялся протирать их носовым платком. «Это меня тронуло. Он не хотел смущать Вульфа и смотреть ему в глаза». Пока Вольф принимает решение браться ли за дело, которое предлагает такой закоренелый негодяй, как Джон Эр Уэллман из Пиории, штат Иллинойс. Я тоже буду откровенен, сухо сказал Вульф. Мотив вместе как таковой не имеет значения, когда я решаю браться за дело или отказать. Но своим признанием Вы допустили ошибку, и если я намеревался просить у вас задаток в две тысячи долларов, то теперь повышаю сумму до пяти тысяч. Но не просто для того, чтобы это послужило вам уроком. Поскольку полиция за целых семнадцать дней ничего не нашла, нам придется потратить немало средств и усилий ще несколько вопросов, и я готов буду приступить. Я не хотел кривить душой, повторил Уэлман. Когда полчаса спустя он ушел, его чек остался на моем столе под пресс папье вместе с копией последнего письма Джуан Уэлман а мой блокнот обогатился новыми сведениями, которых вполне хватало, чтобы вульф мог как он выразился, «приступить к делу». Провожая уэлмана, я вышел с ним в прихожую и помог надеть пальто. Когда я приоткрыл дверь, чтобы его выпустить, он протянул мне руку, я охотно пожал ее. «Ничего, если время от времени я буду позванивать вам», робко спросил уэлман «Просто узнавать, нет ли чего нового». Я постараюсь не слишком надоедать, но вы уж извините, я очень настырный. — В любое время, — заверил его я, — я всегда готов сказать ничего нового. — Он ведь и в самом деле хороший сыщик, да? — я спрашиваю про мистера Вульфа. — Лучше не бывает, — я постарался вложить в голос максимум убежденности. Ну что ж, тогда будем надеяться, Уэлман вышел на крыльцо, продуваемое леденящим западным ветром, и я подождал пока он не пуститьится на тротуар. В подобном состоянии ему ничего не стоило загреметь вниз по всем семи ступенькам. Вернувшись в прихожую, я задержался на миг перед дверью в кабинет и принюхался. Я знал, что Фриц готовит свиные ребрышки, под соусом, который они придумали вдвоем с Вульфом, и хотя дверь на кухню была закрыта, мой нос все же учуял волшебный аромат. Войдя в кабинет, я увидел, что Вульф сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Я взял чек у Эллмана, полюбовался на него и запер в сейф. Потом подошел к столу Вульфа, чтобы еще разок взглянуть на фотографии Джоанну Элман. Да, судя по снимкам, с ней было бы приятно познакомиться. — Если вы работаете, — произнес я, — то пора завязывать. Через десять минут обед. Глаза Вульфа приоткрылись. — Ну так что у нас, убийство или нет? — поинтересовался я. — Конечно, убийство! — в голосе Вульфа прозвучало спесь. — Ага, нам везет. А почему? — Из-за того, что она не могла разгуливать по этому парку в феврале? — Нет, — презрительно хмыкнул он. — Уж тебе-то следовало бы знать, почему. — Мне. — Благодарю покорно. А почему мне? — Эх, Арчи, Арчи, столько лет я учу тебя быть наблюдательным. Ты распустился! «Недавно мистер Крэмер показывал нам список имен на листке бумаги. Седьмым по счету шел Бейрд Арчер. В тот вечер, когда ее убили, мисс Уэллман должна была встретиться с человеком по имени Бейрд Арчер. Леонардо Дайкса, который составил этот список, тоже убили». «Было бы очень глупо не предположить, что мисс уэлман пала от рук убийцы!» Я круто повернулся, шагнул к своему вращающемуся креслу и уселся лицом к Вульфу. «Ах, вот вы о чем!» — небрежно бросил я. «Я решил, что это просто совпадение!» «Ты просто прошляпил! Ты распустился!» «Хорошо. Я распустился. Я не электроническая машина. Нет такого слова. Теперь есть. Я ввел его». Я кипел от негодования. «Я же не робот. С тех пор прошло полтора месяца. А я и взглянул-то на этот список одним глазком. Вы, правда, тоже? Но ведь вы — это вы. А будь наоборот. Вдруг бы я вспомнил это имя, а вы — нет». Тогда я владел бы этим особняком и банковским счетом, а вы были бы у меня на побегушках. Как бы вам это понравилось? Или предпочитаете все как есть? Выбирайте». Он фыркнул. «Соедини меня с мистером Кремером. Слушаюсь». Я развернулся к телефону и набрал номер.